Похоронная команда Похоронная команда уже ждала, шахта была готова, и, увидев нас, они включили насос. Мы передали похоронной команде тело, и они стали медленно опускать его в гробницу. У них был большой опыт в таких делах. Они пронесли тело по шахте и положили в гробницу. Потом закрыли стеклянную дверь и начали ее запечатывать. Полин, Чарли, Фред, старый Чак и я стояли маленькой группой и наблюдали за работой. Полин держала меня за руку, подошел брат Маргарет и встал рядом. Похоронная команда запечатала дверь, потом выключила насос и открутила шланги от шахты. Затем они хлестнули лошадей канатами, свисавшими с похожей на виселицу рамы, на которой держалась шахта, Такие же канаты крепились на этой раме виселицы, чтобы удерживать саму шахту. С их помощью шахту вытаскивали из воды. Лошади дернули, шахту вытолкнула с дна реки, подтянула к берегу, и теперь она наполовину плавала, наполовину висела на раме виселицы. Похоронная команда и лошади выглядели усталыми. Все делалось в полной тишине. Ни лошади, ни рабочие, ни шахта, ни река — Ни наблюдатели не издали ни звука. Мы смотрели на свет, которым светилась Маргарет, свет, поднимающийся от мерцающей вышивки ее савана. Мы стали бросать в воду цветы, и они поплыли над гробницей. Над светом, который шел от Маргарет, проплывали цветы розы, нарциссы, маки и колокольчики.